глава 16. Салоха. Дома повесил свой кожаный плащ на крючок, сбросил солдатские ботинки и бросился к мальберту. Работал яростно и с удовольствием всю ночь, а когда на следующий день позвонил Сафрон и спросил, как дела, как муза твоя, Оксана, весело ответил ему, что муза уехала, а он работает. Задумал новый цикл по Гоголю "Вечера на хуторе близ Диканьки". Приезжайте, «Уже есть два портретика». «Ай-яй, хотел подъехать, Ваня. У меня сегодня выходной, и дело есть». Сказал «Жди» и повесил трубку. «Выходной», — подумал Иван. «Где же он работает? В загранкомандировки ездит? Надо будет спросить как-нибудь аккуратно». Когда Сафрон приехал и увидел свежий холст на Мольберте, то просто остолбенел «Сам». С картиной на него смотрела живая Оксана в украинском убранстве рядом с живописной деревенской хаткой. — Вот это да, Ваня! — И как же называется этот шедевр? — спросил потрясенный Сафрон. — У Солохи называется, — Сафрон Евдокимович ответил Брагин, — а этот — Искуситель. И Иван откинул занавесочку с другого холста — Сафрон аж вздрогнул, увидев настоящего чёрта на второй картине. Именно настоящего, не сказочного, не мультяшного, не сатирического, не дурашливого. Это был настоящий сатана, изящно написанный, в богатых одеждах, тонко думающий, со все понимающим, всё видящим и непрощающим острым взглядом дьявол. Ошерошенный Сафрон долго молчал, а потом тихо произнёс: — Не он ли водил твоей рукой всю ночь, Ваня? Я такого даже представить не мог. Это потрясающе, Ваня! Как ты додумался-то до такого образа? Это невероятно, Ваня! Иван, испачканный красками, стоял рядом и молчал довольный. — Здесь такая глубина, Ваня. Это же гетто на полотне. Невероятно. Просто невероятно, Ваня, проговорил Сафрон и уселся на стул, не в силах оторваться от гипнотического взгляда сатанинский глаз. Закрой, Ваня, картину, нет сил устоять перед этим взглядом, ещё тише произнёс Сафрон. Иван накрыл картину и уселся рядом. Как ты смог так написать его, Ваня, спросил Сафрон, не глядя на Брагина. Меня сегодня муза посетила. посетила, так немного посидела и ушла, пропел неумелый Иван и засмеялся. — Не знаю, как, Сафрон Евдокимович, может, и правда, кто водил моею рукой? — Сия тайна останется неразгаданной, Ваня, — произнес Сафрон, — но чтобы такое написать, одного таланта мало, а что-то нужно еще. Они помолчали недолго, Иван спросил. — Как? — Может быть, чайку, Сафрон Евдокимович? — Можно и чайку, — Иван Тимофеевич, — ответил Сафрон. И Иван, удивленный таким обращением, ушел ставить чайник на плиту. Поставил, принес на стол два стакана в подстаканниках, сахар, сухарики московские, а следом и чайник с кипятком. — Ваня, есть один очень влиятельный человек, который хочет купить твою золотую бабу за очень хорошие деньги, — проговорил Сафрон. «А в чем проблема? Пусть покупает, если хочет», — ответил Брагин и наполнил стаканы свежезаваренным чаем. «Проблема в том, Ваня, что не надо бы продавать бабу твою золотую, потому как она реально золотая, как и этот твой искуситель, реальный искуситель, и эти работы достойны лучших мировых выставочных залов и галерей, а не частных коллекций». — Но человек очень влиятельный и в будущем сможет сильно помочь тебе, Иван Тимофеевич. И громко проговорил Сафрон, ложечкой помешивая сахар в стакане. — Только вот боюсь я твоего искусителя, Ваня. Боюсь того момента, как увидел. А золотую бабу Ваня придется отдать. Повторюсь уж, больно влиятельный человек просит, — проговорил Сафрон и замолчал, вздохнув. Прошу тебя, отдай те сафрон Евдокимович. Я ещё нарисую, ответил Иван. А ты бы достал картину ту, Ваня, сказал Сафрон. Иван сходил в загашник, принёс Золотую бабу и поставил её на мольберт на место Оксаны Солохи. Да, Ваня, необыкновенно сильная работа, произнёс Сафрон, седя на стуле и добавил: Ребенок тоже к месту. Она как будто бы закрывает его голову руками у основания живота своего. Оберегает от неведомой беды и ужасающей силы. Будто спасает от угрозы смертельной. «А это не ребенок. Сафрон Евдокимович!» — вдруг откликнулся Иван. «Это просто человек. Она ведь большая, по моему разумению, была. Вот в пропорции и кажется, что человек, как ребенок маленький». прятаться под её руками, негромко пояснил Иван. Интересное уточнение, Ваня, очень интересное. Ну-ка, открой искусителя, попросил Сафрон Брагина. Иван снял материю, закрывающую соседнюю картину, и отошёл с ней к столу. Сафрон поднялся с ужасом, глядя на искусителя, и произнёс: "Очень похоже, Ваня, что она нас от него защищает". Они стояли и молча смотрели на полотно. Золотая баба как будто потемнела, помрачнела, нахмурилась, и её коми пермяцкие черты лица обострились, а скулы сжались от напряжения и боли, а искуситель с надменной ухмылкой беззаботный и дерзко продолжал взирать на Ивана с сафроном. Ваня закрой его, вдруг тихо попросил Сафрон. Иван пошёл и накрыл картину материей, находившейся в его руках. Они же Ваня оба с дохристианских времён. И видно, что очень хорошо знают друг друга, проговорил Сафрон. Не следовало бы нам отдавать золотую бабох, не следовало. Да делать нечего. Я поставлю условие при продаже нашему коллекционеру, чтобы он без препятствий позволял показывать её на всех твоих выставках, Ваня. А теперь мне пора. Сафрон забрал картину и ушёл, а Иван отправился спать. Вечером его разбудил звонок телефона. «Ну что, не передумал еще, москвич?» — прозвучал в трубке трогательный голос Оксаны. «Привет, Оксана». «Ничего я не передумал», — ответил Иван. «Когда ты приезжаешь?» «На заводе сказали, что надо отрабатывать десять дней, пока замену найдут», — ответила она. «Почему так долго?» — снова спросил Иван. «Говорят, что по закону положено месяц, но за меня мастер Сергей Павлович попросил». Через короткую паузу продолжила: "У меня время заканчивается, перед отъездом позвоню. Дай мне номер твоего домашнего телефона, я тебе перезвоню быстро", проговорил Брагин. "Нет у меня никакого домашнего телефона, я звоню с междугороднего переговорного пункта", ответила Оксана и повесила трубку. Вышла из будки и села на стул, ожидая следующего разговора, и подумала: Нет у меня ни домашнего телефона, нет ни дома, ни родителей, ни братьев, ни сестёр, ни дедушек, ни бабушек, ни дяди, ни тёти. Никого у меня нет. У меня даже точной даты рождения нет, потому что я подкидыш дедовский, вечно испоганный, голодный и плачущий, которого этот дед дом выбросил после восьмого класса в заводское ПТУ учиться на токаря. А завод вместо дал женское общежитие, в комнате на шесть человек, в которую каждую ночь ломятся небритые хари и развязшие перегаром, и лезут под одеяло в грязных носках. Иваненко Оксана Владимировна, пройдите в пятую кабинку, вас ожидает Москва. А Иван в это время вовсю уже рисовал после телефонного разговора, выспавшийся, счастливый своими прекрасными перспективами и надеждами на будущее. Он работал до 5 часов утра, а потом грохнулся спать. Разбудил его опять телефонный звонок в двенадцатом часу дня. Звонил Сафрон. Сказал, что через час подъедет, деньги привезет. Брагин сходил в душ, попил чайку и уселся перед новой картиной «Ночь перед Рождеством». Рассматривая ее в дневном свете, думая про себя, «Вроде ничего получилось, а ее над сценой повешу место Рождества». Приехал Сафрон и привез очень внушительную сумму денег, вырученную за золотую бабу. — Ваня, а ты знаешь, наш коллекционер согласился с выдвинутым требованием выставлять картину на всех твоих выставках. Но поставил свое условие — обеспечивать охрану на демонстрации картины. Будут его люди их. — Я согласился. Пусть охраняют, — проговорил Сафрон. — А зачем ее охранять? — спросил его Иван. — А черт его знает. У них там наверху свои тараканы в головах. «Раз баба золотая, ее надо охранять», — весело ответил Сафрон. Помолчал и продолжил. «А я ведь все Ваня о Володе Высоцком думаю. Страсть великая у него во всем и не ограничена ничем. Видимо, чтобы творить, нужна эта самая страсть. Вот во мне нет такой страсти, и не получается творить у меня, сколько я не пытался ни в музыке, ни в поэзии, ни в живописи не получается. Исполнять могу». Чувствовать и видеть настоящее могу, а творить вот не умею. А ты, Ваня, умеешь. Тебе есть эта страсть. Я ее все больше вижу в твоих картинах, так что твори, Ваня, раз Бог велел». «Здорово», — проговорил Брагин. «Что здорово-то, Ваня?» — удивленно спросил Сафрон. «Здорово у вас. Петь-то получается, Сафрон Евдокимович». «Не то, что у меня», — сказал и засмеялся Иван. «Годы тренировок», — ответил, улыбнувшись с Афроной, добавил. «Новая картина хороша, Ваня. Я ведь ее сразу заметил над сценой-то, дорассматривал, вот потихоньку, пока говорили. Добрая работа, волшебная, и звезды живые, и луна на небе. Жизнь в каждом мазке, как у Ван Гога или Куинджи. Как назвал? «Ночь перед Рождеством, поди». Ага. А как вы догадались? ответил и спросил Брагин. Не трудно было догадаться-то, Ваня. Посмотришь на полотно и сразу чувствуешь приближение чего-то важного, радостного, фантастически доброго. Твори, Ваня, дальше, радуй души людские своими творениями. Помоги ему сделать этот мир лучше. И проводи меня до машины там, для тебя сюрприз. проговорил Сафрон и направился на выход. На улице достал из машины два номера журнала Огонёк и протянул их Ивану Брагину. Почитай на досуге, Ваня, очень познавательный журнальчик, и уже усаживаясь на сиденье добавил. Всё же нужен тебе настоящий продюсер, Ваня. Меня всё больше и больше загружает в театре, и вводят в новые спектакли, новые роли, предлагают времени совсем не остаётся, а это дело требует полной отдачи. Жизнь коротка, как говорят поэты, а надо всё успеть. Подумаю, я, Ваня, на эту тему посерьёзней. Пока. захлопнул дверцу и уехал. Брагин открыл журнал с закладкой и увидел свой портрет, а под ним надпись: "Персональная выставка Ивана Кошюрникова в Москве". Иван закрыл с волнением журнал и бегом помчался наверх. Уселся за стол и несколько раз прочитал большой развёрнутый с хорошими иллюстрациями репортаж о самом себе. Потом вскочил из-за стола и бегом помчался вниз по лестнице, на улицу, к магазину гастрономов, киоск «Союз печать». Забыхавшись, спросил у тети Вали журнал «Огонек» и купил у удивленной женщины все экземпляры. И, что удивительно, то же самое сделал Тимофей Иванович Кошурников, отец Ивана, когда ему в избу принесли этот же журнал «Огонек». Он сначала пошел и скупил все экземпляры в «Усолье», потом поехал в Соликамск и скупил там, потом поехал в Березники и, проделав то же самое, там собрался было ехать в областной центр, в город Пермь, но было уже поздно, а завтра на работу. А Иван Брагин вернулся в мастерскую и с новыми силами принялся за свою работу. Через несколько дней вечером позвонила Оксана, спросила Ивана, не передумал ли он еще. И когда Брагин ответил, что нет, приезжай уж скорее, соскучился, сказала: "Завтра будет". В 7:00 утра Ваня был уже на Курском вокзале с большим букетом роз в новом джинсовом костюме Ренглер, в котором один в один был похож на польского рок-музыканта Чеслава Ньямана. Как сказал Сафрон, вылитый Чеслав Ньяман, только русый. А бут был Иван в очень модные тогда сапоги казаки со скошенным каблуком, а поверх костюма красовалась импортная меховая куртка. Оксана появилась из вагона в первых рядах с тем же большим чемоданом в руках. Брагин схватил у неё чемодан, отдав взамен букет и они отправились домой. В мастерской Оксана достала из чемодана тот же махровый халат, красное полотенце своё, тапочки с бамбушками и ушла в душ, а Иван полез доставать припрятанный подарок для неё. Он уже догадался, что не все девушки любят абстрактные подарки, поэтому купил ей на неглиньке красивый пушистый мохервый шарф. у тех же фарцовщиков, у которых приобрел себе костюм, сапоги и куртку, а также и флакончик французских духов Нина Ричи в симпатичной белой коробочке. Когда Оксана вышла из душа в халате и в красной челме на голове, он ей все и вручил. Девушка искренне обрадовалась, накинула на халат шарф и хотела идти к зеркалу полюбоваться, но у нашего Вани уже не было никаких сил терпеть. Он схватил ее в охапку вместе с шарфом и утащил в спальню. В 11 часов зазвонил телефон. Иван поднял трубку, о чём-то поговорил недолго и вернулся к Оксане. Сафрон Евдокимович звонил, проговорил Брагин. Представляешь, этот шурупчик, ну тот, который при тебе картину купил, заведующий комиссионным хочет срочно купить ещё одну. В 2 часа приедут. Оксана отвернулась к стене и произнесла: "Я поспать хочу, Москвич". Ну, спи, а я пойду, попишу, ответил Иван и тихо ушёл. В 2 часа приехали Сафрон с Дмитрием Аркадьевичем. Сафрон с кожаным саквояжем, а Шурупчик с дорогим кожаным дипломатом. Поздоровались, разделились и направились к картинам. Шурупчик остановился у стены, посмотрел на новую работу Ивана "Рождественская ночь" и заявил: "Вот эту хочу". Брагин начал было объяснять, что эта картина ещё не выставлялась нигде, но почему-то почувствовав, что это бесполезно, отошёл к Сане, хозяйничавшей около стола. Сaфрон с Шурупчиком долго о чём-то спорили. Торгуются, подумал Иван. Потом Шурупчик считал деньги, а Сафрон пересчитывал. Наконец они пришли к столу. Довольный Шурупчик открыл дипломат, достал из него бутылку импортного шампанского и коробку шоколадных конфет. Что бы это, подумал Брагин, выставляя старочку. Не бось, клиенты принесли, благодарный подумал Сафрон. Об моём покупочку страсть люблю к картины религиозной направленности, проговорил Шурупчик и бахнул пробкой в потолок. Выпили, закусили, поговорили ни о чём. И Сафрон с Шурупчиком, забрав картину, уехали. Иван с Оксаной убрали со стола, и она вдруг произнесла: Пойдём что ли в твою Третьяковку, Ваня? Прямо сейчас, спросил радостный Брагин. Прямо сейчас, если она работает, ответила девушка. Работает, работает, идём скорее, засуетился Иван. И с этого дня принялся водить Оксану по разным выставкам и музеям Москвы. Видно было, что ей это в новинку, и она с интересом смотрела картины и слушала Брагина. Приближался Новый год. На 31 декабря Иван за бешеные деньги купил у спекулянтов билеты в портер Большого театра на оперу. В этой опере пел Сафрон Евдокимович. Он и сказал Ивану, об этом предложив контрамарки. Но Брагин тактично отказался, немного обидев Сафрона. Опера показалась Ивану не очень, он любил другое пение, а вот как пел Сафрон Евдокимович, ему невероятно понравилось. Реакция же Оксаны была совершенно неожиданна для Ивана. Она просидела весь спектакль, не шелохнувшись, не произнеся ни слова, ни на секунду не отрываясь от происходящего. Она пребывала в оцепенении, вцепившись руками в мягкие поручни кресла, не аплодируя и нисколько не обращая внимания на аплодирующих вокруг. После спектакля решили прогуляться до Детского мира на Лубянской площади имени Дзержинского. Проходя мимо Метрополя, Иван увлечённо рассказывал о художниках, друзьях богача Савы Мамонтова, которые помогали оформлять этот архитектурный памятник. Про великолепное декоративное панно Клеопатра Александра Головина, но ну и, конечно, показал на фасаде гостиницы мозаичное, майоликовое панно принцессы Грёзы Михаила Врубеля. Рассказал, что панно это изготовлено в Абрамцевских керамических мастерских, а художник Врубель, автор этого, действительно нетленного шедевра, к концу жизни был немного психически нездоров от нервного напряжения. На что Оксана неожиданно произнесла. «Все вы художники психически нездоровы. Одними выдумками живете. И Сафрон твой тоже. Как это нормальный мужик будет оперным певцом? Не по понятиям это...» И громко засмеялась, и Брагин весело захохотал от такой весёлой шутки. Они дошли до детского мира и направились назад. Прошли мимо большого театра, ярко освещённого прожекторами, и свернули на Горького прогуляться. Прогулялись до главпочтамта, посмотрели на часы и повернули обратно, их главной целью сегодня была Красная площадь и новогодний бой курантов. И весь народ, праздничный, нарядный, валил туда же огромной шумной весёлой толпой. Площадь до предела была забита людьми, но всем хватало места. И вдруг неожиданно, как по волшебству, пошёл снег. Густые пушистые хлопья осыпали радостных людей, ожидающих чуда. И тут это чудо случилось. Куранты пробили 12 раз, и мир наполнился всеобщим ликованием, радостью, добром. Оксана, будто в испуге, прижалась к Ивану. Он посмотрел на неё и замер. Она плакала. На ее большие и красивые мокрые ресницы падали снежинки, а из-под них катились слезы. И это были слезы счастья. Иван обнял девушку и нежно поцеловал. «С Новым годом, Оксана! С новым счастьем!» произнес он сам, едва сдерживая слезы радости. Они кое-как пробрались по площади к храму Василия Блаженного и направились через мост домой. Дома весело накрыли стол, достали шампанское из холодильника, а Брагин произнес загадочно «Связь». А сейчас последний штрих. Он куда-то удалился, но быстро вернулся с канделябром с зажженными свечами в одной руке и флакончиком духов Нина Ричи в другой. — С праздником, Оксана! Я от всего сердца желаю тебе счастья! — произнес он и протянул ей белый футлярчик с духами. Оксана так обрадовалась подарку, что тут же стала освобождать футляр от целлофана, но неожиданно остановилась и, положив его на стол, произнесла... А я вот ничего тебе не купила, не подарила. Да это не беда, Оксана, ты ведь сама подарок для меня. Ага, подарок, 10 палок ответила она и уселась за стол. Да не расстраивайся ты так, всё нормально, произнёс улыбаясь Брагин и откупорил шампанское. Всю неделю до Рождества Иван водил Оксану на разные культурные мероприятия, и в цирк на Цветном бульваре к Никулину, и на концерты разные, даже на главную елку страны в Кремлевском дворце съездов. А 7 января в Рождество пришел в гости Сафрон с очень симпатичной девушкой Евгенией. Девушка была прекрасна в легкой норковой шубке, в красивых высоких лакированных сапогах на высоком каблуке и в элегантном головном уборе. Они разделись в прихожей и прошли в зал. Рагин заметил, что Оксана как-то смутилась, увидев Евгения, а когда гости прошли в зал, быстро убрала свои сапоги на манки за шторку. Сафрон подарил Ивану набор кистей и пластинку Чайковского, Неммана, а Оксане красивую коробочку, поздравив с Рождеством. Оксана открыла коробочку, достала из неё тонкую цепочку с прелестной подвеской и произнесла негромко: "Золотая, что ли? Вот спасибо-то за такой дорогой подарок". «Я в таком даже и не мечтала!» Женя подошла к ней и дружелюбно произнесла. «А давайте примерим Оксану. Это же просто». Помогла надеть украшение Оксане и весело добавила. «Вам очень идет. И духи у вас замечательные, Оксана». Девушки переглянулись и засмеялись. «Сафрон Евдокимович, а у нас тоже есть подарок для вас!» проговорил Иван и бросился к столу. Взял бережно канделябр для свечей в виде женской фигуры и протянул Сафрону со словами «Сафрон». Это вам, Сафроньев Дакимович. От нас с Оксаной с Рождеством. Сафрон взял в руки подсвечник и радостно произнёс: "Спасибо, Ваня, огромное спасибо. А ведь я его сразу соприметил на вашем столе. Это Костлинское литье середины XIX века, прекрасная, драгоценная вещь. Или колепные чёткостивые это, предположительно, знаменитого автора Тарокина. Ваня, где же тебе удалось раздобыть такой раритет? Я уже не спрашиваю, сколько это стоит, знаю, что очень дорого. Спасибо, Ваня, от души, спасибо. Сафрон закончил внимательно рассматривать подарок, подошла Оксана и спросила: "Литьё? Чугунное, что ли?" "Да, Оксаночка, чугунное", ответил Сафрон. "Чугунное плохо обрабатывается". Колется сильная, и резак тупит, — произнесла она и пошла накрывать стол. А Иван подошел к Евгении и сказал, — Вы нас извините, Евгения. Мы не знали, что Сафрон Евдокимович будет не один, поэтому подарок с меня позже. — Вы знаете, Иван, для меня большой подарок познакомиться с вами лично. Я просто обожаю ваши работы, — ответила с очаровательной улыбкой Евгения. — И зовите меня просто Женя. Это не так официально и легче. Хорошо, Женя. Тогда можно я напишу ваш портрет. Вы не думаете, я смогу? Я ведь не только по сказкам да былинам могу писать, но и живых людей тоже, особенно таких красивых, проговорил Иван и куда-то ушёл. Через несколько минут он принёс из загашника картину у Солохи, которую Оксана ещё не видела. Евгения ахнула и с восторгом произнесла: "Какая изумительная работа, потрясающе сильно, выразительно, живая! Это же надо, одно лицо" И она посмотрела на Оксану. Та вытерла руки о полотенце и подошла к картине, осмотрела, наклонив в сторону голову, и произнесла «Не, не похоже. Я другая, и платье у меня нет такого. Выдумки — все это, и несерьезно». Сафрон оторвал взгляд от канделябра и внимательно посмотрел на Оксану, потом на ее портрет в виде Солохи и произнес «Институт». А я думаю, очень точно выраженное и ваше внешнее сходство с Оксаной, и ваше внутреннее. Прекрасная работа. Ну, коль прекрасное, прошу к столу, гостюшки дорогие, произнесла Оксана. Все уселись за стол и весело отметили Рождество Христово. Договорились, что Иван созвонится с Афроном насчёт портрета Женьки. Когда гости ушли, и Оксана с Брагиным убрали со стола, она вдруг произнесла: Портрет те её рисовать не будешь. Почему? это спросил удивлённый Иван. Втёрешься ещё. Знаю я таких смазливых, и не только по этому не будешь, ответила Оксана и направилась в душ. А Иван радостно налил себе старычки и прихлёпнул её и произнёс: "Раз ревнует, то значит, любит". Вскоре встретили и старый Новый год. Брагин с азартом и аппетитом принялся за работу. Но как ни странно, ничего у него не выходило. Он пытался сосредоточиться, но ничего не получалось. Он бросился перечитывать Гоголя, перечитал, снова попробовал писать опять ничего. Пришёл февраль, всё по-прежнему. Иван не находил себе места, не понимая, что происходит. Он замкнулся в себе и с Оксаной почти не разговаривал. Она тогда сильно увлеклась хозяйством. Где-то купила на вырученные за сапоги деньги длинные шторы на витринные окна и половики на пол. А когда они вешали эти шторы, и Брагин спросил ее, зачем они нужны, только свет заслоняют, ответила, «Шторы в своем дому нужны, чтобы снаружи люди не видели, как маются семейные без любви-то». Он удивился ответу, но ничего не сказал. Потом Оксана как-то спросила Ивана, «Москвич, а почему у тебя нет телевизора?» А на кой он нужен? Одна болтовня там, только от работы отвлекает, ответил Иван равнодушно. Скучно мне у тебя, москвич, тошно. На заводе и то веселее было: у станка ручки крутить, железяки точить. От работы его телевизор отвлекает? Какая у тебя работа-то? Выдумки одни все это, несерьёзность одна. А вот я скоро на настоящую работу пойду, если ты мне прописку сделаешь. Продавщицей пойду в магазин, так же равнодушно произнесла Оксана. Как продавщицей? Ты же не умеешь, спросил Иван. Сказали, что научит дефицитом торговать и деньги большую зашибать научит. Ты только прописку сделай мне, Ваня, без прописки нельзя на работу, ответила Оксана. Так я здесь тоже без прописки живу. Я в командировке числюсь, растерянно ответил Брагин. А как же мне прописаться? спросила сухмылка Оксана. Не знаю, тихо ответил Иван. Ничего ты не знаешь, а я знаю, уверенно произнесла Оксана, встала, оделась и куда-то ушла. Пришла поздно и на веселье, утром соскочила ни свет, ни заря, накрасилась и опять убежала куда-то. Иван пометался по мастерской, не зная, что ему делать, и решил позвонить Сафрону. Привет, Ваня, что ты рано сегодня? спросил его Сафрон. Извините, если разбудил, Сафрон и Вдокимович. Вы не знаете, где можно купить телевизор цветной? оттараторил Иван в волнении. Он решил как-то загладить вину перед Оксаной, хоть вины вроде и не было, и купить ей телевизор. Да, дело серьёзное. Тебе какой, Ваня, нужен телевизор? Отечественный или импортный? вежливо поинтересовался Сафрон. Лучше импортный, Сафрон Евдокимович ответил Брагин. Тогда только в комиссионном, где аппаратурой торгуют. на Садовой Кудринской, метро Белорусская, за Кылатовской больницей. Там ценитель твоего таланта заведующим работает, Дмитрий Аркадьевич Шуробчик. Ему и позвони часов в 11, Ваня. Записывай телефон. Сафрон продиктовал телефон Шуробчика Ивану и положил трубку. Брагин кое-как дождался 11 часов и позвонил. Алло, говорите? Вас слушаю, ответил ему приятный мужской голос. Мне бы с Дмитрием Аркадьевичем поговорить, произнёс Иван. Я вас внимательно слушаю. Кто это? Это Иван Кошурников Брагин, художник. Вы у меня картину купили, помните? Проговорил почему-то волнуясь Брагин. Наступила длинная пауза, потом голос, от чего-то ставший хриплым, произнёс: "Вы это зачем? У меня люди, у меня комиссия, у меня совещания, собрания, меня вообще нет в кабинете. И не смейте мне больше звонить!" Почти прокричал шурупчик и бросил трубку. Растерянный Иван позвонил софрону. И передал ему разговор. Сафрон посмеялся немного и сказал, что шурупчика, наверное, оба ХСС-ники прикручивают. Вот он и нервный такой. Не судьба тебе, Ваня, телевизор импортный купить у него. Ну, я тебя успокою, Ваня, есть другие? Поедешь на Неглинку часам к двум, там фарцовщики крутятся между ЦУМом и музыкальным магазином, где ты свой костюм джинсовый брал. Найдешь там Сашку. Маленький такой юркий парень. Про такого говорят в народе шустрик. Ты его сразу узнаешь, скажет, что от меня он всё устроит, будь спокойна. В 2 часа Иван был на Неглины улице и высматривал по описанию сафрона Евдокимовича Сашку. Минут через 10 тот И правда появился. Низенького роста очень модно разодетый и невероятно веселый. Брагин подошел к нему, представился, а когда сказал, что он от Сафрона Евдокимовича, Сашка расплылся в такой выразительной улыбке, что Иван и сам невольно засмеялся. Быстро рассказал ему суть проблемы, и Сашка тут же решил ее, сказав, что есть Соня-222. — Навье! Муха не сидела! Для всех он будет весить три тонны, а для тебя, так как ты, от Саф... Две с болтом. Две с половиной тысячи, стало быть, с доставкой на дом. Брагин написал Сашке адрес на клочке бумаги и сказал, что будет ждать. Тот ответил весело, что в двадцать ноль-ноль припрется, и не один, а с телевизором. В двадцать ноль-ноль пришла Оксана. Разделась, усела из-за стола и позвала Ивана. Он уселся напротив, и в это время кто-то забарабанил в дверь. Брагин пошел открывать. На пороге стоял взмыленный Сашка с огромной коробкой в руках. Не знал, что так высоко тащить надо. Трёшка за этаж, хозяин, задорно повестил Иван Сашка. Неси, шутка, Ваня, шутка. Для друзей сафрона хоть на десятый бесплатно, но только в лифте. Куда несём? В зал, ответил Брагин и ухватился за край короба помогать. Занесли телевизор в зал и выдрузили короб на стол перед Оксаной. Это тебе, Оксана, чтобы не скучно было, тихо проговорил Иван. «Ничего себе подарочек!» — прокричал Сашка. «Я бы за такой год плясал на этом столе! Счастливые вы женщины, мужчины ради вас и звезды с неба и луны усопрут! Только скажите!» Он быстро вскрыл фирменную упаковку, и на столе оказался новенький великолепный японский телевизор Sony 222. Несбыточная мечта всех советских людей. «Розетка вот здесь», — проговорил радостно Брагин. «А антенна?» — спросил Сашка. Антенны нет, ответил Иван. А как же ты жил без антенны? удивлённо спросил Сашка и сев на стул добавил: "Вот не задача. Без антенны он не будет показывать". "Будет, вдруг неожиданно для всех", произнесла Оксана красивым голосом. Она поднялась и ушла, а через минуту вернулась с мотком медной проволоки, на которую они с Иваном недавно вешали шторы. Размотала провод, закинула длинный конец на шкаф, потом взяла кухонный нож со стола, зачистила другой конец и воткнула его куда-то с задней стороны в телевизор. — Включай, весельчак, — проговорила Оксана. Сашка недоверчиво посмотрел на девушку и произнес. — Что-то я сомневаюсь, колдунья, что он за фурыкой. — А ты не сомневайся, весельчак, у нас в общаге в Харькове все телевизоры с такими антеннами показывают. — И неплохо, — с ухмылкой проговорила Оксана и уселась за стол. Веселый Сашка нажал кнопочку и... И телевизор заработал. «Круто — Круто, — произнес Сашка, чего-то еще покрутил и продолжил. — Круто, но все-таки вызовите антеннщика, будет совсем круто показывать. — Обмоем ваш ящик. — Попожжай, меня еще три клиента ждут. Давай, Ваня. — Давай. «Разбашляемся!» Иван принес деньги и положил на стол. Сашка пересчитал их и положил в карман, потом огляделся и проговорил. «Да ты, Иван, художник, я смотрю. Вот же друзья усав и толковые. Все поют и пляшут, рисуют, лепят и ювелирку двигают. До свидания, голубки, воркуйте мирно. Как-нибудь залечу на огонек, если пустите». И направился к выходу. Иван проводил Сашку и вернулся к Оксане. Она увлеченно смотрела программу «А ну-ка, парни!» Брагин уселся рядом на стул. Оксана поднялась, выключила телевизор и сказала. — А я ведь ухожу от тебя, москвич. Вот вещи пришла забрать. И направилась в спальню. Ивана будто кувалды огрели по голове. Он сидел и тупо смотрел на экран выключенного телевизора. Оксана вынесла свой большой чемодан и, не выпуская его, из рук произнесла. — Не поминай лихом, москвич. Вся любовь и титьки на бок. Вышла. Дверь хлопнула, и Иван остался один. Он еще посидел с полчаса, а потом поднялся, оделся и тоже вышел на улицу. Пришел в магазин-гастроном, купил ящик перцовки и потащил его в мастерскую. Удивленные мужики, сидевшие за доминошным столом, примолкли. Брагин, нездоровый, спронес ящик мимо них, и кто-то из мужиков сказал, «Наш-то гулять наладился». Да без насны с володухой своей красивой на пару гулять знать будет. Эх. Брагин за волок ящик наверх достал, бутылку открыл её зубами и налил полный стакан. Не задеясь, выпил его до дна и медленно присел. Посидел немного, поднялся и подошёл к окну. Посмотрел на церковь освещённую, на окна соседних домов и оборвал нахрен недавно повешенные шторы. вернулся к столу, налил ещё стакан, выпил его, сел на стул, опустил голову на руки и заревел, беззвучно дрожа всем телом и сжав зубы.